Глава 33. О настоящей любви. «Сколько?» — спросил Кейден. «Осталось три минуты!» — быстро ответил секретарь, достав из кармана часы на цепочке. Король дёрнул плечом. Если Рик не наврал, он вот-вот явится. После получения второго письма Кейден, конечно, не сидел сложа руки. По его приказу были подняты на уши сразу несколько подразделений. Гвардейцы носились по городу, заглядывали в каждый дом, трактир и лавку, проверяли экипажи, допрашивали всех подряд. Прошло полтора часа, но результата не было, и неудивительно. Чтобы прочесать весь город, потребуются сутки, больше даже. Возможно, Юны уже и нет в городе. Время работало против него. Прав был Рик, что эта сволочь с ней сделает. Да всё, что угодно, она слишком доверчивая. Господи, пожалуйста, нет. Кейден прикрыл глаза и стиснул зубы. Он не может позволить себе новый виток отчаяния и самобичеваний. Ему нужна трезвая голова. Из кошмарного состояния его вывел голос Олиса. «Ваше Величество, граф Редрик здесь!» Кейден поднял голову. «Брат действительно только что миновал оцепление. Гвардейцы, плотным кольцом окружавшие площадь перед собором, сейчас поспешно расступались, давая ему пройти, ведь они получили приказ не препятствовать». Рик шагал по мостовой направляясь прямо к своему брату и королю, не глядя по сторонам и не обращая внимания ни на гвардейцев, ни на столпившихся чуть в стороне придворных, ни на королевского секретаря с бумагами в руках. И чем ближе он подходил, тем заметнее становилось, насколько безмятежным и уверенным в себе он выглядит. Кейден сжал кулаки. «Приветствую», — сказал Рик, подойдя, наконец, на достаточное расстояние. Он снял шляпу, шутливо поклонился и добавил, выделяя каждое слово. «Ваше Величество!» «А ведь я давал тебе возможность уйти живым», — покачал головой Кейден. Он сделал шаг вперёд и посмотрел Редрику в глаза внимательным, пронизывающим насквозь взглядом, и почти мгновенно оказался в его сознании, Надо было узнать, где Юна, и Кейден не собирался терять ни секунды. В голове Редрика был густой белый туман и больше ничего. Ни мыслей, ни воспоминаний. Кейден искал вслепую, пытался пробираться на ощупь, но раз за разом, куда бы он ни направился, он натыкался лишь на глухую кирпичную стену, которую даже не видно было в проклятом тумане. Эта картина совершенно не соответствовала тому, что он, сильнейший одарённый, ожидал обнаружить у Рика в голове. Сотни раз в жизни доводилось ему проникать в мозги самых разных людей. По разным причинам случалось проверять и брата, и никогда ещё он не сталкивался ни с чем подобным. Кейден покинул сознание Редрика, И тот дёрнул головой и громко, издевательски расхохотался. «Где?» — взревел Кейден, снова протягивая руки и хватая брата за воротник. «Показать тебе?» Гад всё смеялся и смеялся, как будто услышал что-то невероятно забавное. Кейден снова проник в его сознание. На этот раз не было никакого тумана, никаких непробиваемых стен — Он увидел воспоминания Рика о Юне, которая лежала на дне то ли какого-то деревянного ящика, то ли сундука, она казалась спящей. «Нет», — прошептал Кейден ними губами. Крышка с грохотом опустилась, спрятав её от него. «Что ты с ней сделал?» С яростью закричал он, когда выскользнул из головы брата и, дёрнув Фредрика за собой, сомкнул ладони на его шее. Рик захрипел и забулькал, откинув назад голову. Он даже не пытался сопротивляться. На глазах у него показались слёзы, но Кейден вдруг понял. Рик всё ещё смеётся, и слёзы эти от смеха. «Зараза, что ты с ней сделал?» Брат резко перестал смеяться. Взгляд его стал сосредоточенным и холодным. Кейден отпустил его. Рик поднял руку и вытер слёзы, поправил воротник и откашлялся. «Юна жива», — хрипло сказал он, — «но её жизнь сейчас зависит от тебя». «Говори», — прошипел Кейден. «Я дал ей снадобье». Голос Рика звучал спокойно. «Она спит и проспит ещё не меньше шести часов». Ты видел мои воспоминания и знаешь, что я запер её в сундуке. Я позаботился обо всём заранее, тщательно законопатил щели и проверил, плотно ли подогнана крышка. Какого чёрта? У неё мало воздуха, — перебил его Рик. Я ждал больше часа, пока не настала пора уходить. Я должен был убедиться, что она спит крепко и сама не выберется. К тому же... Некоторое время ушло на дорогу. Юна находится в сундуке уже около двух часов. По моим расчётам, она задохнётся во сне через час-полтора, если её оттуда не вытащить. Ты же хочешь вытащить её, король? Я убью тебя. Кейден снова схватил проклятого паразита за шею, не особенно соображая, что делает, просто желая уничтожить. Брат захрипел на этот раз, схватился за воротник, и на секунду в его глазах мелькнула паника. «Ты не сможешь!» — с трудом проговорил он. «Не успеешь спасти, если не скажу, где!» Кейден опустил руки. «Чего ты хочешь?» Рик долго молчал, пытаясь отдышаться. «Говори!» Кейден уже едва сдерживался. «Сложно говорить, когда тебя душат», — выдохнула эта скотина. «Чего хочу? Хо, я вроде бы уже объяснял тебе. Мне нужна корона. Ты подготовил бумаги?» Кейден смотрел на него, прищурившись. «Значит, корона в обмен на ее жизнь? Если бы ее жизни ничего не угрожало, ты не думал бы уступить мне место на троне?» «Верно, брат?» «Верно, брат. Передашь мне бумаги со своим отречением, а я расскажу, как найти Юну». Кейден фыркнул и снова молниеносно ворвался в сознание Редрика. Брат не препятствовал, только прикрыл глаза. В его голове был всё тот же белый туман и крепкие непробиваемые стены, куда не сунься. «Между прочим, пока ты тут зря тратишь время, пытаясь взломать мою защиту», — ухмыльнулся он, не открывая глаз. «Июня остаётся всё меньше и меньше воздуха!» Кейден вышел из его сознания и сжал кулаки. «Если я отдам тебе бумаги, ты прикажешь гвардейцам открыть по мне огонь», — медленно сказал он. «Ты мне не веришь!» Редрик театрально вздохнул. «Однако тебе придётся сделать, как я сказал, потому что у тебя нет выбора». «Отдай ему», — проговорил Кейден, повернувшись к секретарю. «Ваше Величество», — побледнел Олес. «Я сказал, отдай». Секретарь подошёл ближе и протянул бумаги. Редрик быстро выхватил свиток, развернулся и принялся читать. «Быстрее», — рявкнул Кейден. «Документы в порядке», — кивнул брат, снова свернул их в трубочку и сунул подмышку. «Теперь надо, чтобы подданные признали меня королём. Начнём с тебя, брат. Преклони колени перед своим государем». «Ты ещё не коронован», — процедил Кейден сквозь зубы. «Хватит терять время». «Где Юна?» «Если я скажу, ты сразу меня убьёшь», — подмигнул ему Рик. Нет. «Сначала я должен всё проверить!» Он махнул рукой, подзывая к себе группу стоявших неподалёку придворных и офицеров. «Теперь я ваш король!» — заявил Рик, разворачивая свиток, как только те приблизились. «Потому что мой брат отрёкся от престола в мою пользу, и я хочу, чтобы вы признали меня королём!» Придворные неуверенно покосились на Кейдена. «Делайте, что вам говорят!» Он устало взмахнул рукой. «Мы не можем, Ваше Величество!» возразил возглавлявший эту небольшую группу генерал Хонт. «Сначала совет дворян должен...» «Нет времени», — перебил Кейден. «Признайте его, это приказ». «Чей приказ?» — уточнил Хонт. Король вздохнул. Генерал всегда был заносчив, имел на всё собственную точку зрения. «Его». Кейден махнул рукой в сторону брата, который молчал, поджав губы. «Сначала совет дворян должен...» Упрямо повторил Хонт, но Кейден сразу прервал его. «Хорошо. Мой, мой приказ. Признайте, ваше величество, пока совет дворян не...» «Пошли все прочь!» — зарычал Редрик. «Убирайтесь с моих глаз!» Хонт и остальные снова вопросительно посмотрели на Кейдена, а когда он кивнул, подтверждая слова брата, вся группа, поклонившись, удалилась на прежнее место. «И ты проваливай!» — крикнул Редрик, посмотрев на секретаря. Олис стоявший рядом с каменным лицом, отрицательно покачал головой. «Я подчиняюсь только его величеству!» Олис отойди!» — махнул рукой Кейден. «Я сам разберусь». «Придворные боятся тебя», — спокойно продолжил Рик, как только они остались вдвоём. «Совет меня не признает, пока идиоты думают, что ты сильнее. А вот эти бумаги...» Он потряс свитком у Кейдена перед носом. «Эти бумаги ты в любой момент отберёшь у меня и изорвёшь в клочья. Кстати, я это предвидел. Я выполнил твои условия». «С угрозой», — проговорил Кейден. «И даю тебе слово не пытаться вернуть власть обратно. Где Юна?» «Я действительно могу приказать гвардейцам открыть по тебе огонь», — Редрик пожал плечами. «Только ведь они не послушаются. Ты король для них, пока жив». Кейден протянул руку и снова схватил брата за воротник. «Много болтовней. Где Юна?» «Ты ведь и сам понимаешь!» — Рик посмотрел на него в упор. «Понимаешь, что должен умереть!» Кейден даже не вздрогнул. Ожидал подобного с самого начала. но Он опустил Рика и скрестил руки на груди. «Я собираюсь быть милосердным правителем!» — продолжал тот. «Я должен избавить своих подданных от необходимости делать мучительный выбор между тобой и мной!» «Юнит тоже не придётся выбирать. Обещаю, я о ней позабочусь». Кейден молчал. «Свернуть бы ублюдку шею». «Ты же не надеялся выжить, брат? А если надеялся?» «Нет, ты слишком опасен». Редрик улыбнулся тепло и искренне, как должен улыбаться человек, у которого вот-вот сбудется самая заветная мечта — Он сунул руку во внутренний карман Камзола и достал какой-то пузырёк, вроде тех, что используют в аптеках, и протянул его брату. Кейден не шелохнулся. «Что это? Яд?» «Да». Он невольно вздрогнул. Рик вздохнул и опустил руку. «Тебе придётся его выпить», — заявил брат, «потому что я всё равно не скажу, где она». «Но я обещаю, как только ты нас покинешь и перейдёшь в лучший мир, я вернусь к Юне и спасу её. Кстати, мне потребуется время, чтобы добраться туда и вытащить её из сундука. Воздуха остаётся всё меньше, и я бы на твоём месте поторопился. Ты же не хочешь, чтобы она задохнулась!» Кейдену казалось, что это ему не хватает воздуха, что он сам сейчас задохнётся. Он резко вытянул вперёд руку, концентрируя волю в одной точке, и в третий раз ворвался в сознание Редрика. «Должен же быть способ. Надо просто удвоить усилия». Он смеялся, пока Кейден пытался обнаружить в чёртовом тумане хоть что-то, малейшую зацепку — Он смеялся, когда Кейден собрал всю свою силу в кулак, чтобы разрушить непроницаемые стены, за которыми брат прятал мысли. Он смеялся, даже когда не мог больше стоять на ногах и упал на колени, не выдерживая такого давления, а бумаги, подтверждающие передачу власти, отлетели в сторону. Из носа у него потекла кровь, но он продолжал смеяться, крепко сжимая в руке свою склянку — В конце концов Кейден опустил руку, освобождая Редрика. Осталось так мало времени, чтобы спасти Юну, и нельзя истратить его на бесполезные попытки взломать мозги брата. «Ты ничего не узнаешь», — прошептал Рик, стоя на коленях и слегка раскачиваясь. «Ты не сможешь. Никто не смог бы. Это мой дар от Бога». «Никто никогда не знал моих настоящих мыслей!» «Гореть тебе в аду, брат!» — выплюнул Кейден. «Думаешь, я боюсь? Из-за тебя я жил в аду!» «И всю жизнь меня ненавидел?» «Не всю!» — хмыкнул Рик. «Когда мы были детьми, я любил тебя. Но потом ты вырос и превратился в самовлюбленного придурка. Ты унижал меня!» «Ты украл мое наследство. Именно тебе досталась лучшая девушка в мире. Но я восстановлю справедливость». Рик поднял свой драгоценный свиток, встал на ноги и отряхнулся. Кейден молчал. Возможно, он и правда самовлюбленный, к тому же слепой придурок, раз не замечал всего этого раньше. «Господи, но должен же быть выход!» «Твой план основан на уверенности, что я соглашусь выпить яд». Кейден старался говорить спокойно. «А если я откажусь и просто убью тебя, не боишься за свою шкуру?» «Мне нечего терять», — улыбнулся Рик. «Убей меня, и рано или поздно ты сам найдёшь Юну, то есть найдёшь бездыханное тело. Она умрёт во сне, тихо и без боли, а я встречу её в высших сферах». Такой расклад меня тоже устраивает. И ты считаешь, что любишь её. Что же ты за человек? В любом случае она не достанется тебе. Выпей яд, я спасу Юну. Не тени иначе я могу не успеть. Не человек даже, просто мразь. А ты взорвавшийся самодур, который никогда не умел достойно проигрывать. Рик снова протянул ему свою склянку, сплескавшуюся на дне прозрачной жидкостью. «Что выбираешь, брат? Её жизнь или твоя?» «Её», — подумал Кейден. «Конечно, её». Он взял пузырёк с ядом и посмотрел на свет. Жидкость внутри была бесцветной и чистой, смертоносной. «Полагаю, ты выбрал отраву, от которой я буду умирать в муках?» «Ну, разумеется!» — кивнул Редрик. «Но не беспокойся. Ты отмучаешься за какие-нибудь полчаса. И как только я смогу убедиться, что ты мёртв, я сразу отправлюсь к Юне. Выпей это, брат. Промедление убьёт её». Кейден стиснул в ладони пузырёк и закрыл глаза. Будущее поколение запомнит его как очень глупого монарха, пожертвовавшего своей жизнью ради возлюбленной. но Он и сам прекрасно осознаёт абсурдность своего решения. Он даже не уверен, что этот идиотский поступок спасёт ей жизнь. Он не может иначе. Как жаль, что не получится увидеть её напоследок. Господи, да хотя бы просто её услышать, просто почувствовать её присутствие. Ведь получалось же раньше просто почувствовать. Юна спала, и это было неправильно. Она откуда-то знала, что надо проснуться, но у неё не получалось. Она пыталась снова и снова, уговаривала себя, что должна. Обязательно должна вырваться из невыносимого, душного сновидения, иначе... «Господи, ну почему так страшно?» Ей снился Кейден. Это был тот самый сон, в котором он умирал от руки Редрика, и Юна не успевала его спасти. Она бежала к нему со всех ног, спотыкалась, падала и снова бежала, а когда, наконец, добиралась до него, он был уже мёртв. Сон начинался заново. Рик взмахивал ножом, а Кейден падал, и Юна опять неслась к нему, и ей было больно дышать. Ей не хватало воздуха, и ей так важно было успеть, и всё равно она опаздывала каждый раз. Но потом сон изменился. Кейден был жив, он стоял напротив и смотрел в пустоту прямо перед собой, и взгляд его был таким, что Юна снова испугалась. «Ты спишь?» «Я знаю», — сказал он, — «если бы я только мог тебя разбудить». «Прости, что ушла и даже не предупредила», — подумала она. «Я торопилась к Тиму, мне надо было успеть. Ох, Кейден, я так боюсь за тебя. Зачем я верила Редрику?» «Как тяжело ты дышишь», — добавил он, прервав её беспокойные мысли. «Времени совсем не осталось». «Да нет же!» — подумала Юна. «Скоро я проснусь. У нас с тобой впереди ещё столько времени!» Кейден зачем-то покрутил головой, как будто не замечал её в упор. «Жаль, что не получается тебя увидеть», — вздохнул он. «Но я так рад, что смог тебя просто почувствовать. Знаешь, я, кажется, понял, как это работает. Наши разумы соединяются, когда я думаю о тебе». «Возможно, в такие моменты ты думаешь обо мне тоже». Юни очень хотелось встать, обнять его, прижать голову к его груди и сказать, «Всё наладится, мы всегда будем вместе, а ещё я знаю теперь ужасную правду про Редрика и...» «Кейден, пожалуйста, прости, но почему ты грустный?» Только ведь это был просто неправильный сон, в котором она не могла разговаривать, «Совсем ничего не могла, даже пошевелиться!» «Главное, чтобы с тобой всё было хорошо!» Совсем тихо проговорил Кейден, и она почувствовала нежность в его голосе. «Обещай, что проживёшь долгую счастливую жизнь. Мне очень нужно верить, что всё не зря, перед тем, как я сделаю последний шаг». «Что ты задумал?» — испугалась она. милая. «Я так не хочу. Я правда не хочу. Господи боже, но это... это просто надо сделать, и всё. Больше нельзя медлить. Прости. Прости, что был жесток с тобой. Прости, что был слепым идиотом. Прости, что не защитил. Будь счастлива, любовь моя. Прощай». «Кейден, что ты...» Он нахмурился. Не добавив больше ни слова, поднял руку и несколько мгновений смотрел на зажатый в ладони пузырёк. Потом откупорил его. Резко запрокинув голову, выпил содержимое и исчез. Юна громко и страшно закричала. «Что он задумал? Господи, что он задумал? Нет, нет, нет, Господи, нет, пожалуйста, что он задумал? Нет!» «Нет!» — крикнула она вслух и дернулась всем телом, и тут же съежилась и закрыла голову руками, испугавшись внезапного грохота. Когда через несколько секунд решилась открыть глаза, обнаружила, что лежит на полу у стены среди многочисленных деревянных обломков и глубоко, судорожно дышит, хватая ртом воздух, Почему-то возможность дышать полной грудью казалась сейчас настоящей роскошью. Юна вытерла пот со лба, села, потом перевернулась на корточки и неловко встала на ноги. Её шатало, и она всё ещё не могла успокоить дыхание, но ей надо было спешить. Она всё помнила. Рик оказался тем самым бездушным убийцей, о котором рассказывала Фиалка, и которому нельзя было... Ох, ни в коем случае нельзя было доверять. Рик её обманул. Рик, должно быть, обманул и Кейдена тоже. Рик спрятал её от Кейдена, и теперь Кейден что-то задумал, и ей обязательно надо было успеть. Ей так важно было успеть вовремя. Выбитая входная дверь валялась снаружи. Юна вышла в коридор. На лестнице она столкнулась с бледным, перепуганным хозяином трактира, который спешил наверх. Должно быть, тоже услышал грохот. Он заметил её, остановился и побледнел ещё сильнее, а она предостерегающе подняла руку. «Пусть только попробует помешать». Хозяин вжался в стену, когда Юна пронеслась мимо него. Слетела по лестнице вниз, выскочила на улицу и не узнала местности. Здесь всё выглядело совсем иначе. Не так, как она запомнила. Юна задумалась на мгновение, а потом поняла, в чём дело. Раньше ей доводилось попадать в трактир через только главный вход. Она растерянно огляделась. «В какую же сторону бежать?» Громкое мяуканье раздалось прямо у её ног. Юна подпрыгнула от неожиданности. На земле, в паре шагов, уставившись на неё зелёными глазищами, сидела лучшая в мире рыжая кошка. «Рыська! Откуда?» Кошка, естественно, не ответила, зато одарила её ещё одним выразительным взглядом. Юна подошла ближе. Присела и взяла свою любимицу на руки, но рыська тут же спрыгнула на землю и побежала вперёд по улице. Сделав пару больших прыжков, она остановилась и посмотрела на Юну, словно хотела поинтересоваться, почему недогадливая хозяйка до сих пор не двинулась с места. — Рыська, мне надо к Кейдену! — крикнула Юна со всех ног, бросившись за рыжей пронырой. Кошка мяукнула и помчалась дальше. «Ты знаешь, где он?» Кошка снова недовольно мяукнула. Она бежала без остановки, и Юна едва за ней успевала. Вместе они миновали несколько улиц. На очередном перекрёстке Юна свернула было налево. Она помнила, что дворец в той части, но рыська тут же зашипела, привлекая внимание и помчалась направо. Юна поколебалась потом всё же последовало за ней. Больше всего на свете она боялась не успеть, боялась, что Кейден сделал что-то ужасное и непоправимое. Картинка из сна, где он умирал у неё на руках, стояла перед глазами. Слёзы текли ручьём, и она вытирала их на бегу и мчалась дальше, только бы успеть. Кошка вывела её на большую площадь с противоположной стороны которой возвышался собор. Там было очень много людей. Почтенных горожан, уличных торговцев, случайных прохожих, вездесущих мальчишек, скучающих зевак, и все они взволнованно спрашивали друг у друга, что случилось, а больше всего там было вооружённых до зубов гвардейцев, которые звякали своими саблями и время от времени напряжённо переговаривались». Юна засомневалась, что ей надо именно туда, но кошка юркнула в толпу, так что пришлось протискиваться следом. Рыська определённо знала, что делает. В конце концов, Юне удалось потеснить одного, другого, третьего. Кто-то пнул её в бок и кто-то наступил на ногу, кто-то рявкнул, куда прёшь, а потом люди как будто расступились, и она вылетела на открытое пространство. В центре площади, посреди всей этой взволнованной разношерстной толпы, спрятав руки за спину, стоял Рик. Юна узнала его сразу, а у ног Редрика, согнувшись, словно от боли, на коленях прямо на мостовой, когда она поняла, кто это был, в первое мгновение всхлипнула, зажимая руками рот, а уже через секунду побежала полетела к нему, преодолевая из последних сил разделявшие их десятки шагов, спотыкаясь на бегу, не замечая вокруг никого и ничего, содрогаясь от мысли, что опоздала. Когда она добежала, наконец, Кейден упал. Юна бросилась на колени, приподняла, обхватив руками его голову. «Что ты наделал?» Заплакала она, глядя на бледное, покрытое испаренной, искажённое болью лицо, с нежностью проводя ладонью по растрепавшимся волосам. Было страшно слышать его дыхание. Такое тяжёлое, словно ему не хватает воздуха. Кейден дёрнулся, как будто мышцы свело болезненной судорогой, громко застонал, не отрывая глаз, наверное, даже не осознавая, что происходит вокруг. «Что с ним?» Не поворачивая головы и едва сдерживаясь, спросила она у Редрика. «Ей надо было собрать силы, ей надо было понять, как спасти». Рик молчал, поэтому Юна всё же повернулась и посмотрела на него в упор. Он был бледен, и губы дрожали. «Что ты с ним сделал?» — крикнула Юна. «Как ты выбралась?» — прошептал Рик. «Граф Редрик вынудил его величество принять яд!» — сказал кто-то. Она подняла голову. Оказывается, к ним подошел Олис. «Почему же Кейден послушал его? Почему?» «Король хотел спасти вас!» «Чем ты его отравил?» Юна с ненавистью посмотрела на Рика. «Милая, оставь его», — тихо ответил Рик. «Он умрёт в любую секунду. Противоядия не существует. Ненавижу тебя. Ненавижу! Ненавижу!» Она стиснула зубы, вытерла рукавом слёзы. «Некогда плакать. Надо взять себя в руки и сосредоточиться». Она спасёт Кейдена, она сможет, а если не получится, тогда уйдёт вместе с ним. Больше никогда, ни за что в жизни она его не оставит. Юна придвинулась ближе и устроила голову Кейдена у себя на коленях. Кажется, судороги перестали мучить его. Он притих и расслабился, только дышал по-прежнему с трудом. Она закрыла глаза и потянула к себе серебряные нити жизни. «Потерпи. Потерпи, любовь моя, я скоро. Я сейчас. Юна». Она вздрогнула и посмотрела вниз. Кейден открыл глаза и теперь не отрывал от неё взгляда. «Жива. Я люблю тебя». Она склонилась над ним, обхватывая ладонями лицо. «Я так виновата». «Прости, Кейден, пожалуйста, прости!» «Жива!» Выдохнул он, и его лицо стало совсем спокойным. «Слава Богу!» Кейден снова сморщился от боли, застонал, стискивая зубы. Несколько мгновений он смотрел ей в глаза, потом закрыл их, сделал ещё один мучительный вдох, ещё один выдох — И перестал дышать.